Это всё, Толик, заладил айда к нам с такой девушкой познакомлю. Ну, вернулись из командировки и полетели. Тут у Лёни крыша съехала, а дальше ты знаешь. И что? Толик звонил вчера, говорит, ну что, знакомиться будешь? Спасибо, говорю, ты уже познакомил. Не жалеешь? Сама же знаешь. Лучше иди сюда. Оперу всюду мерещится киллер. Киллер во всяком видят мишень. Каждый видит своё. Я вижу своих больных, автоматически оцениваю их состояние и прикидываю, чего от них можно ожидать. Меня зачастую не видят, а, увидев, не здороваются. Это в порядке вещей. В хорошие дни словно обостряются зрение и слух, а голова работает куда чётче и быстрее, оценивая, сопоставляя и взвешивая. В лучшие дни я становлюсь зеркалом, наблюдая и слыша, утрачиваю ощущение себя, и тогда понимание ситуации возникает мгновенно. Я не успеваю отследить, откуда оно берётся, но оно никогда не обманывает. Сейчас всё говорило что-то не так. Костя Садовничий был на приёме неделю назад, и ничего не предвещало, что он опять наденет кропотливо сделанные из фольги ордена. Что за чёрт? Люди привычно обходили Костю, а он шёл, поблёскивая созвездием наград, о которых не смел мечтать ни один король в мире. Император Рамфаринг XIV, лев галактики, повелитель туманности, верховный главнокомандующий космического флота объединённых вооружённых сил, систем Альфы-Лебеди и Дельты-Кита. Вроде бы так, надо освежить в памяти. Хотя Костя в маниакальной фазе был ко мне милостив и благосклонно соглашался на сокращённое титулование «Ваше всемогущество». Два месяца после стационара. Вымуштрованная мной Костина мать скрупулёзно контролирует приём препаратов. На приёме Костя был вполне адекватен, рассказал, что ищет работу курьера, и его уже пообещали взять на испытательный срок. А сейчас он шествует по улице, блякуя орденами и излучает спокойное величие. Он-то, Костя Садовничий, когда-то учитель физики и астрономии, нещадно травимый собственными учениками, затюканный властной матерью, давным-давно инвалид, без переосвидетельствования. Нет сомнения, что сейчас Костя абсолютно счастлив, счастливее многих людей вокруг и, уж, конечно, счастливее меня. Так стоит ли его лечить, в конце концов? Я выбросила из головы крамольную мысль, сделала заметку на память, позвонить Костиной матери и влезла в автобус. Мне удалось занять свободное сиденье, но по проходу засеменила шустрая бабулька в белом платочке, обшитом полоской дешёвого кружева. Проклятое воспитание сделало своё дело. Я уступила бабке место, та благодарно улыбнулась всеми морщинками, устроилась поудобнее и стала декламировать хорошо поставленным голосом. Как не славить величие Бога, когда он в доброте своей Нам дарует так много-много разных фруктов и овощей?» В голове мелькали обрывки мыслей. Кто-то новенький, приезжая или первичная, вроде не агрессивная. Слух фиксировал девичье хихиканье и раздражённый шёпот, что ржёте, может, сами ещё хуже будете. Но увиденное сквозь грязное окно автобуса заставило меня рвануть к выходу, расталкивая всех с дороги. К остановке подходил Стасик. Он был такой же, как всегда, слюняво-улыбающийся, огромный, рыхлый, в неизменной футболке с суперменом и красной бейсболке, надетой козырьком назад. Вот только в руке у него был молоток. Тяжёлый кухонный молоток для отбивки мяса. Стасик похлопывал им по ладони, гугукал себе под нос и озирался. Нехорошо как-то озирался. «Куда прёшь? Совсем охренело?» «Изливает господь щедроты на картошку, капусту и лук». Всё это я слышала, уже выскакивая из автобуса. До сих пор Стасик за свои 30 лет не обидел и мухи. Но мать и бабушка никогда не оставляли его без присмотра. Он совершал ежедневный променад, похлопывая себе по руке погремушкой, а сзади семенила бабушка. Её, не достававшую внуку до плеча, Стасик слушался мгновенно. Её номер я сейчас и набирала, лихорадочно соображая, как взять ситуацию под контроль. «Где он?» — закричал мне в ухо далёкий голос. «На остановке у пятой школы. Я здесь. Попробую что-нибудь сделать». «Бегу, бегу!» Больше всего меня волновал молоток. Стасик был сам на себя не похож, и ожидать можно было чего угодно. Среди торговых павильонов на остановке я увидела один с яркой вывеской «Бонифаций» и бросилась туда, прячась от Стасика за прохожими. Только бы там были игрушки. Шаря взглядом по полкам с яркими вещичками, я почти закричала. «Погремушки есть?» Продавщица с округлившимися глазами молча показала на проволочную корзину полную разноцветных погремушек. Лихорадочно роясь в них, выбирая подходящую с длинной рукояткой, я через витрину наблюдала за Стасиком. Он топтался на остановке, поглядывал на подходящие автобусы, выбирая нужный по известным только ему признакам. Это его любимое развлечение — кататься на общественном транспорте. Давно работающие водители знают его в лицо, а новички понимают, что человек с погремушкой явный инвалид и денег не требует. Я успела. Стасик как раз дёрнулся к подошедшему автобусу, когда я загородила ему дорогу, протягивая ярко-красную погремушку величиной с яблока. На! Стасик меня не узнал. Он вообще узнавал только мать и бабушку. Но погремушка маняще блестела под летним солнцем. Я тряхнула её, и Стасик восторженно замычал. Выронив молоток, он схватил погремушку и с упоением застучал ею по левой руке, высохшей от рождения, сведённой вечной судорогой. Я перевела дыхание. Но тут подошёл тот самый автобус, которого дождался Стасик, и он косолапо полез на ступеньки с погремушкой наперевес. Оставалось только последовать за ним, тем более что Стасик мгновенно обо мне забыл. Не выпуская его из вида, я опять набрала бабушку. Он в десятом автобусе едет по гор Советской. «Ой, спасибо, сейчас добегу до остановки, перехвачу его». Шоу продолжалось. Стасик прошёлся по салону, деловито постукивая по гремушке по сиденьям и остановился, увидев в середине автобуса высокого полковника в повседневной форме. Полковник посерел под фуражкой, когда Стасик остановился перед ним, гремасничая и гагыкая от восторга. Стасик уважал тех, кто не уступал ему в габаритах. Сейчас он впал в такой экстаз, что стал кивать, кланяться и пытаться козырять. По словам матери, он обожал смотреть по телевизору парады. Он стукнул по гремушке по груди полковника по левому погону. Автобус затормозил у остановки, и в салон буря ворвалась бабушка Стасика. «Стас, домой! Сейчас же!» Она вцепилась в Стасика и поволокла его за собой, как муравей гусеницу, успев благодарно кивнуть мне, мол, «После поговорим». Полковник сглотнул слюну, снял фуражку и вытер вспотевший лоб. А я рухнула на свободное сиденье и вдруг поняла, что всё это время не думала об Андрее. Словно желая наверстать упущенное, тоска набросилась на меня с новой силой, но была какой-то другой, незнакомой. Она грызла меня, как оголодавший по зиме волк. Но вместе с тем я задыхалась от злобы на весь мир, который невзначай подарил мне счастье и также случайно отнял его навсегда. Остатки здравого смысла напоминали, что я просто больна и надо лечиться. Но злоба была куда сильнее. Я задыхалась от ненависти ко всему окружающему. В голове всплыли слова «Я жить устал, я жизнью этой сыт». И зол на то, что свет ещё стоит. Сноска. Уильям Шекспир. Макбет. Перевод Бориса Пастернака. Макбету после этих слов оставалось совсем немного сражаться и произносить чеканные строки. А у меня есть Димка, который почему-то любит меня, хотя я ему не мать и вообще, никто. Даже не мачеха, не успела ей стать А любит он меня, наверное, из-за того же, из-за чего люблю я. Память об Андреи тянет нас друг к другу. Надо жить дальше. Я не зря начала активы с Антона. Заряд душевной силы и бодрости, полученный от него, поможет мне дальше. Самое трудное в работе врача — ощущать собственное бессилие перед чужой болью и беспомощностью. А сегодня будет ещё много возможностей его почувствовать. Вот хоть прямо сейчас. «Здравствуйте, доктор!» Баба Зоя, Зоя Ивановна, лучилась тихой улыбкой. Представляет ли она дальнейшую судьбу своего внука? Её дочь пятый год вкалывала в паду и помогая по хозяйству старушки, которая была лет на десять моложе бабы Зои. Она достаточно молодая и сильна, чтобы ухаживать за неходячим внуком. Зоя Ивановна была тем волоском, на котором держался весь этот дом, чистый и ухоженный, и жизнь Вали Дегтяренко. И волосок этот был из дамасской стали. «Вы проходите, а я пока чаю сделаю». Она не слышала моих отговорок и на столе, рядом с файликом, где лежало направление намсека, уже появились конфеты, вазочка с вареньем, что-то ещё. «Валя, к тебе можно?» «Да, конечно, здравствуйте». Несовершенный остеогенез давно остановил Валю в росте. Сковал анкелозами суставы. «Хрустальный мальчик» как называют таких больных, жить он может только здесь, на кровати с противопролежневым матрацем, в окружении огромных подушек. Весь его мир — это комната до да ноутбук, дверь в другую реальность, где Валя — настоящий. Сильный, смелый, непобедимый. Есть множество поводов для ухода в мир сетевых онлайн-игр, но Валин повод, пожалуй, самый уважительный. Там он рубится на мечах, пилотирует звездолеты и ходит в танковые атаки. А здесь кот, прыгнувший за мухой, нечаянно сломал ему плечевую кость. Кота отдали знакомым, кость срасталась очень долго, и Валя остался вдвоём с бабой Зоей в этих четырёх стенах и на продуваемом всеми ветрами просторе виртуальной жизни. У Антона есть дело. А чем заняться подростку, который с трудом работает на клавиатуре, потому что пальцы повинуются всё хуже и хуже? Ложку он удерживать ещё может. «Пока. А потом? Бабе Зои за 70? Мать далеко». Всё это мелькало у меня в голове, пока я тщательно мыла руки, переобувалась и входила в комнату, настолько чистую, что она оказалась хорошо обставленной. Валя вежливо отвечал на вопросы, рассказывал про учёбу, но явно тяготился моим присутствием, поглядывая время от времени на закрытый ноутбук. «А о работе не думал, Валя?» «Я зарабатываю немного, правда. Силу продаю, артефакты разные». «Ну, ты даёшь, молодец. Послушай, а если попробовать самому Игорь писать? Ну, сценария. В этом ты собаку съел, знаешь, во что сейчас народ играет». В серых глазах загорелся огонёк интереса. «Вы думаете, получится?» «Помнишь, как Наполеон говорил? Главное — ввязаться в бой, а там видно будет». Валя неожиданно искренне рассмеялся. «Можно попробовать. О процентах после переговорим». «Каких процентах?» «За идею? Десять процентов меня устроят о твои встречные предложения после первого сценария. Да, и обязательно диск с первой игрой с твоим автографом. Потом хвастаться буду. Или продам его лет через двадцать с аукциона за кругленькую сумму. Идёт?» «Но вы даёте!» «А то», — сказала я с достоинством. В направлении намсек появилась запись «Без психических расстройств». Баба Зоя проводила меня словами «Дай вам Бог здоровья». Я отправилась дальше, размышляя о том, что Вале было бы куда легче быть умственно отсталым, не понимать, что ждёт его впереди. А он не может об этом не думать. Умный парень. IQ 130 баллов, пишет психолог. Проще всего уйти в виртуальную жизнь, но грех не использовать то, что у тебя есть. До последнего дыхания. Умные люди? Советуют съедать лягушку на первое». Я так не сделала, и в результате предвкушаю это удовольствие уже пару часов. Хватит, молодуши, ещё никому не пошло на пользу. Я обогнула пятиэтажку из красного кирпича и вошла во двор. Третий подъезд, восемь ступенек вниз, в полуподвал и направо. Дешёвая металлическая дверь, выкрашенная половой краской. Я позвонила. «Кто?» — послышалось из-за двери. «Кто?» «Из поликлиники осмотра для перекомиссии». Высокая женщина в фартуке открыла дверь и посторонилась, давая мне пройти. «Ведь вы к Марку? «Здравствуйте, да. Где можно руки помыть?» «Вот сюда, пожалуйста». Вытирая руки стареньким, но чистым полотенцем, я молча недоумевала. Других инвалидов в семье нет, так о чём спрашивать. Идя вслед за хозяйкой по вытоптанной ковровой дорожке, я привычно обращалась в зрение и слух. «Что-то не так». Последний раз такого не было. Она светится от нескрываемой радости. Хозяйка постучала в обшарпанную дверь и спросила. «Марик, к тебе можно?» Выдержала крошечную паузу и продолжила. «Тут по делу пришли из поликлиники, ты не занят?» Ещё пауза, достаточная для короткого ответа, и она открыла передо мной дверь в небольшую комнату, чем-то похожую на мою собственную. Наверное, все полуподвалы похожи один на другой. Но здесь... Стена от пола до потолка оклеена постерами с Гарри Поттером во всех видах. Ещё кое-что новенькое. А вот и Дэниел Рэдклифф, собственной персоной, белозубо-улыбающейся, на фоне цветущей живой изгороди и голубого неба. Старая, добрая Англия. О, вы ремонт сделали? «Да, Марик попросил. Гарри Поттер — его кумир. Марик прочёл все книги, а сейчас учит английский, чтобы читать их в оригинале. Перевод такой плохой, вы знаете. Он хочет вступить в фан-клуб этого актёра «Я забыла» Рэдклиффа». Каждое её слово отдавалось в голове тревожным набатом «Держи себя в руках, контролируй мимику и интонации, доброжелательная заинтересованность, сопереживание, дыхание ровное, уголки губ, чуть приподнятый тембр голоса ниже». «Да-да, конечно. Марик будет с ним переписываться, он отвечает на письма. Только Марик ещё не выбрал, в какой клуб вступить. Их много, а он такой общительный. Он так восхищается Рэдклиффом. Мальчик всего добился сам, вы знаете. Начал сниматься в 10 лет, а сейчас уже мультимиллионер и знаменит на весь мир. Марик хочет быть таким же, вот увидите. Он всего добьётся». На подоконнике лежала обложка вверх, раскрытая книга «Гарри Поттер и философский камень». Хозяйка перехватила мой взгляд. Я иногда читаю Марику слов когда у него глаза устают. Вот сейчас тоже. «Добрый день, Марк», — сказала я, подходя к кровати. Марк был всё такой же. Огромная голова с непропорционально большим мозговым черепом, крохотные личико, глядящие в пространство глаза. За свои почти 16 лет он не произнёс ни одного осмысленного не то что слова, звука. Не сделал ни одного шага, не поднёс ложки ко рту. Памперсы появились не так давно, да и стоят они порядочно. У Марка нет братьев и сестёр, потому что мать не может его оставить больше, чем на полчаса. После декретного отпуска она не проработала ни одного дня и никогда не отдыхала. Всё её время поглощает Марк, а уход за таким больным — пожизненная каторга. Я окликнула Марка по имени, повертела перед его лицом плюшевой собачкой, которая уютно устроилась рядом с подушкой. Никакой реакции. Взгляд тёмных глаз всё так же устремлён в потолок, а взгляд хозяйки фиксирует каждое моё движение. «У вас были погремушки, можно мне одну?» Обратилась я к ней всей кожей, ощущая нарастающее напряжение. «Я всё выбросила, вот только собачку оставила, на память». «Марк вырос из этого, он большой мальчик, ему уже не игрушки нужны, а девушки. А вы знаете, так хочется внуков. Люблю возиться с малышами, а Марик уже взрослый». Она смущенно хихикнула, а мне стало страшно. «Отрицание очевидного, уход от реальности — тяжёлая симптоматика, но для начала надо выбраться отсюда. Мне пора. Все нужные документы я заполню, через неделю можно будет забрать вам или мужу». Вы знаете, он так хотел с вами увидеться, но не получилось. Дежурство на РЛС. Комиссия примерно через месяц. Сноска. РЛС — радиолокационная станция. Военный объект. Она впервые смотрела мне в глаза, и этот взгляд походил на клинок, приставленный к моему горлу. Мы решили отказаться от инвалидности. Это унизительно, в конце концов. И так все в глаза улыбаются за спиной шепчутся. Вот ту это и сын инвалид. Все смеются, все издеваются, все-все. Но ничего, они ещё увидят. Так что мы откажемся. Деньги смешные, а потом Марику будет трудно найти хорошую работу. У него такие планы, вы знаете. Да, деньги смешные, к сожалению. Отказаться можно всегда, это ваше право. До свидания, Марк. Я сейчас приду, сыночка. Мы шли к выходу, и в мои уши потоком лилась её всё ускоряющаяся речь. «Ничего, скоро, совсем скоро всё изменится, вы узнаете. В Евангелии об этом написано, скоро последние станут первыми». Она метнулась в дверь кухни, схватила со стола раскрытую и зачитанную книгу с крестом на обложке и сунула её мне чуть не в лицо. «Видите? Вот». Палец с коротко постриженным ногтем отчеркнул фразу, которую я не успела прочесть. «Видите? Это истина, так всё и будет». «Да, Евангелие — мудрая книга. До свидания». Дверь захлопнулась у меня за спиной, и я бросилась к выходу, словно спасаясь от погони. Ещё будет время обдумать и решить, что делать. Несчастная женщина не выдержала горя и безысходности, но пока не представляет угрозы для себя или окружающих. Просто выстрелила себе мир, где сын здоров и успешен. В амбулаторной карте Марка забиты телефоны её и мужа. Надо будет связаться с ним. На одном из окон в цокольном этаже шевельнулась занавеска — Асфальт во дворе был разрисован, кто-то дорвался до цветных мелков и явно предпочитал всем остальным цветам розовый, того оттенка, который называют поросячим. Огромный цветок, похожий на подсолнух, домик с кудрявым дымом из трубы. Кит. А это что такое? Огромный крокодил, как на картинках в книжке Чуковского. Пасть разинута до отказа, только солнца в этой пасти нет. И вместо него там люди. Множество фигурок, нарисованных по принципу ручки, ножки, огуречек. Несколько человечков вывалились оттуда, но сверху сыплются и сыплются в разверстую пасть другие. Кажется, что они должны испугаться, сжаться в комок, зажмуриться, отвернуть криво нарисованные лица. Нет, так и летят, вытаращив невидящие глаза точки. Крокодил кончался сразу за передними лапами. Дальше было огромное пятно растёртого по асфальту розового мела. Челюсти, злобный маленький глаз, несколько острых щитков на спине и розовое облако. Может, крокодил обожрался человечками и лопнул? Или у художника нашлись критики и завистники, которые стёрли рисунок? Всё равно странная фантазия у ребёнка. Не мог же взрослый нарисовать такое. К остановке я тащилась так, будто на меня надели пудовые кандалы — Не могу больше хватит на сегодня. После всех вводных, что подкинул этот день, сил на плановую работу не осталось. Не осмотрена только Даша Лядова. Так съезжу к ней на будущей неделе с эндокринологом-то. Всегда умеет выбить машину, а Даша у неё на учёте. Попробую развлечься, доехать до рынка и поглазеть на продающиеся тряпьё. Может, куплю себе что-нибудь для поднятия настроения, если уж не хватает смелости на настоящие антидепрессанты. Задремав на сиденье, я проснулась от шума и криков. Две бабки, которые о чём-то говорили на повышенных тонах, пока я засыпала, теперь вцепились друг другу в голос, осыпая одна другую визгливой бранью. Пассажиры активно обсуждали процесс, подначивая и хохоча. Несколько человек молчали с отсутствующим видом, явно тяготясь безобразием. А меня просто затошнило от всего этого. От растрёпанных бабок, похожих на фурии. От зрителей. От комментаторов. Я выскочила на ближайшей остановке и пошла к рынку. Со мной творилось что-то неладное. Всё вокруг бешено раздражало. От фотошопленной девицы на рекламном плакате, занимающейся оральным сексом с бутылкой Кока-Колы, витрина киоска Роспечати, полная газет с дурацкими заголовками, лопух вылечит от всех болезней, В лесопарке найден расчленённый труп фотомодели. Каннибал угостился собутыльников пельменями из человечины. Певица Элеонора вступила в законный брак с гамадрилом. Омерзение комком подступило к горлу. Нет, пора принимать меры. Это уже таедем витая тошнота от жизни. Хреновый прогноз. Завтра же созвонюсь с Тамарой. На глаза попался уличный развальчик с книгами. Куплю что-нибудь развлекательное вечер скоротать, отвлечься. От пёстрых обложек рябило в глазах. Я брала одну книгу за другой и, не открывая, клала их обратно. Несколько серий дамских романов, на обложке в овальном медальоне парочка. Он в рубашке с воротником опаш, расстёгнутый до пупа, она с суммопомрачительным декольте в оборках и закатившимися глазами. Дальше фэнтези, гномы, эльфы-цвэльфы. «Вельфы» и прочие гибелины. Если бы Толкин знал, какое количество эпигонов ринется по его следам, он точно сжёг бы все свои рукописи. Детективы из тех, что Андрей называл «дефективами». На обложках то полуголая девица, двумя наманикюренными пальчиками удерживающая какую-то штуку большой убойной силы, то нечто вроде Шварценеггера в его лучшие годы с турельным пулемётом наперевес. Даже его отбросило бы от метров на пять — на чём вся стрельба и закончилась бы. Что-то со мной происходит. Откуда вам мне столько злобы и ненависти? Всего-навсего дурацкое чтиво, так оно было во все времена. Вот же рядом другая книга. Я открыла её. Взгляд выхватил кусок текста. Аты-баты, шли солдаты, на войну, как на парад. Сноска. Михаил Успенский. Белый хрен в конопляном поле. Я на секунду ослепла от выступивших слёз, и судорожно вцепилась в край прилавка, смутно осознавая, что если упаду, он свалится следом. «Вам что-нибудь предложить?» — прозвучал из наплывающей темноты голос продавца. «Да, пожалуйста», — пробормотала я, едва ворочая языком. «Что угодно. Лишь бы отвлечься, прийти в себя, выкрапкаться из облака обморочной слабости. Лишь бы умолкла зазвучавшая в голове мелодия». «Вот посмотрите, новинка, начнёте и не оторвётесь. Я десять лет книгами торгую, знаю, о чём говорю». Он сунул мне книгу, я взяла её так, как взяла бы кирпич. С трудом фокусируя внимание, прочла заголовок, будто на чужом языке. Взгляд сквозь пальцы. Раскрыла её на середине, полистала, делая вид, что проглядываю текст, перевернула, посмотрела на тыльную сторону обложки и, наконец, смогла прочесть кусок аннотации. У неё осталось мужество. Мужество отчаяния. А что ж, это, кажется, про меня и для меня. Мужество мне пригодится. «Берите, потом спасибо скажете». «Хорошо, отложите, на обратном пути заберу». Я осторожно опустила книжку на пропылённый брезент-прилавка и вдруг увидела у входа на рынок повелителя птиц. Этот старик словно пришёл из моего детства. Тогда свистулька, в которую наливалась вода, звонко щебетала в других руках, таких же узловатых, со вздутыми венами. Мне её так и не купили, несмотря на все мои мольбы. Вечно всякую дрянь просишь. Ещё пару раз я видела старика со свистульками, а потом он исчез навсегда, умер, наверное. Так что, увидев этого старика два года назад, я бросилась к нему, задохнувшись от восторга. от небось, дитя обрадуется», — заметил старик, отсчитывая сдачу. «Ещё как!» «Большое?» «Пять лет. А сдачи не надо». «Ну, спасибо». Я не соврала. Ребёнку и правда было пять лет. Девочке, которой я была тогда, в прошлом веке. Очень одинокой девочке в ситцевом платье, обшитом тесьмой-руликом и плоских сандалиях из магазина «Детский мир». Там продавалось много игрушек, но таких свистулек не было никогда. Они исчезли из моей жизни и пришли в неё только сейчас. В тот вечер я по дороге домой свернула в парк, бродила по аллеям, разгребала кроссовками палую листву, дула в свистульку, слушала её булькающий перелепчатый лепет и была счастлива. И что бы мне не быть счастливой тогда. Андрей был жив, мы любили друг друга. Димка сразу потянулся ко мне, и жизнь заходилась таким же ликующим щебетом, как та самая из детства свистулька она и сейчас лежит в шкафу. После известия о гибели Андрея я к ней не прикасалась. Что-то умерло во мне вместе с ним. А без этого чего-то свистулька, только никчёмное барахло. А старика я сразу же прозвала про себя повелителем птиц. Их у него было много разных. Керамические, расписанные цветами и просто терракотовые, сделанные из шариков для пинг-понга. Ещё какие-то. Повелитель птиц решил расширить бизнес. На переносном прилавке среди празднично-ярких птичек стояла небольшая клетка с попугайчиком. Ничего особенного, обычный голубой волнистик — ещё одна несбывшаяся детская мечта. Ей уже не сбыться, мне сейчас только попугайчика не хватало в подвале с дежурствами и экстренными. «Продаёте попугая?» «Нет, он у меня гадает. Хотите? 15 рублей». Старик одет нищенские, но всё на нём чистое и целое. Не побирается, продаёт свои поделки. А пятнадцать рублей — это полпачки макарон или буханка хлеба. Идёт. Гриша, погадай, даме. Повелитель птиц провёл узловатым пальцем по прутьям клетки. Гриша глянул на меня чёрным глазом бусинкой, прыгнул с жёрдочки на жёрдочку и выхватил скатанную в тугой рулончик бумажную полоску из вороха таких же, лежащих в пластиковой мисочке. Старик ловко вынул бумажку у него из клюва. Вот молодец, умница. Берите, только не говорите спасибо. Я сунула бумажку в кошелёк, и тут же о ней забыла. В забегаловке Сурены делают отличные чебуреки, золотистые и хрустящие. Я съела парочку, совершенно не ощущая вкуса, запила их чаем. Когда последний раз еда доставляла мне удовольствие? И когда жизнь была в радость? Давно. Очень давно. Когда Андрей был в Я брела по рядам, прикидывая, что бы мне хотелось купить, и отстранённо понимая, что не хочется ничего. Насильные вещи есть, тёплую куртку буду присматривать ближе к осени. А вот Димке нужны джинсы. Через полтора месяца в школу вряд ли он за это время вырастет больше, чем на 10 сантиметров. Куплю на вырост. Подходящие джинсы нашлись на третьем по счёту прилавке. Но я не успела прицениться. Под левую лопатку уперлось что-то твёрдое, и скрипучий голос произнёс. «Руки вверх!» Я покорно подняла руки, и тут неведомая сила отшвырнула меня прочь. Я полетела вдоль прилавка, пытаясь удержаться на ногах, хватаясь за плохо обструганные доски, сметая разложенные джинсы и в конце концов шлёпнулась на асфальт. Жёсткое приземление на копчик едва не вышибло из меня дух, на глазах выступили слёзы. Проморгавшись, я увидела того, кому была обязана жизнью, как он мог считать, либо сломанным копчиком. Плевчистый невысокий мужик в джинсах и синей футболке стоял над поверженным противником, наступив ему на стопу, направив на него отобранный автомат. «Славик!» — морщась от боли в копчике, сказала я. «Не плачь, сейчас маме позвоним!» Но Славик продолжал плакать, размазывая по лицу слезы и кровь из разбитого носа. В умелых руках даже пластиковый автомат — отличное холодное оружие, и мужик в синей футболке профессионально расквасил Славику нос. Будь автомат настоящим, Славик валялся бы без сознания, с лицом смятым в кровавую маску. Но Славик нёс службу с игрушечным автоматом. В серо-бело-голубом городском камуфляже и старой милицейской фуражке он патрулировал рынок весь рабочий день, и на его плохо выбритом лице отражалось величие принятой миссии. Славик бдел, обеспечивал закон и порядок, с утра до вечера патрулируя рынок с игрушечными наручниками, рацией и автоматом. Вечером его забирала старуха-мать, которая подрабатывала где-то неподалёку уборщицей. Он прижился здесь давно, стал местным талисманом. Торговцы считали, что Славик приводит клиентов и выручку. Угощали, иногда что-нибудь дарили, носки, и майки. Однажды подарили наручники из секс-шопа с розовым мехом и стразиками. Славик не благодарил. Ему было некогда. Он служил закону. Если бы он лучше разговаривал, то наверняка повторял бы фразу, выбитую на памятнике американскому полицейскому. «Именем народа я приказываю быть спокойствию Но словарный запас Славика был куда беднее, и его картавые выкрики «Руки вверх! Облава!» были необходимым мотивом в симфонии рынка. Победитель Славика, кажется, осознал, в каком дурацком положении оказался. В бледно-голубых водянистых глазах потух огонёк бешенства, лицо из маски ярости стало почти нормальным лицом бывалого мужика лет под сорок, И тут пришли в себя онемевшие было торговки. «Ты что, охренел? Не видишь? Больной человек!» «Айт хайн чесанум! «Сноска! Эй, парень, ты что, с ума сошел? Что ты делаешь?» Перевод с армянского. «Славик, золото, не плачь, мама сейчас придет!» Мужик в синей майке выпленул неразборчивую рубань, Славик вытер кровь рукавом и попытался встать с помощью толстой ГНЭ. Я обнаружила, что до сих пор, сжимая в руках джинсы, непонятно с какого прилавка. Кто-то предлагал вызвать милицию. Тут оказалось, что мужик в синей майке исчез, словно растворился в воздухе. Лишь автомат, который он только что держал в руках, остался на пыльном асфальте. Я потрясла головой. Вроде не кружится, не болит, в глазах не двоится. Осторожно встала на четвереньки ощупала свой несчастный копчик. Кажется, не сломан, но только ушиблен. Но штанам пришёл конец. Лёгкая джинса не выдержала того, что я проехалась задом по асфальту. Может, дотянут до дома? Я поднялась на ноги сделала несколько шагов. «Ай, девушка, подожди, ещё чуть-чуть, и вся попа наружу будет!» Гайное дело говорит. «Возьми новые. У меня недорого». «И у меня!» Сдерживая накипающие слёзы, я купила первые подошедшие джинсы, выкинула ворну свои и побрела домой в подвал. Нечего сказать. Утешилась шопингом. Едва не свернула себе шею, угробила любимые брюки, поневоле купила ненужную вещь. «Блин, что за день сегодня? Все как с цепи сорвались!» Толстая ГНЭ выразила общее мнение, и моё тоже. «Отсюда мне ехать с пересадкой». Я села в маршрутку, прислонила голову к стеклу и закрыла глаза. Всё запланированное на сегодня сделано. На выходные съезжу к Димке, погреюсь об него. И плевать, что Наталья Николаевна косо на меня смотрит. Димку отпускает иногда ко мне, пусть со скрипом, но позволяет с ним общаться, и ладно. Ну что за день, правда? У людей, больных и здоровых, крыша едет. Маршрутку подбросила на ухабе, я стукнулась в виском и стекло, в голове отдалась острая боль и открыла глаза. Крыша ехала мимо но шифером не шуршало. Солидная крыша из красной металлочерепицы двигалась в потоке транспорта, проплывая за окном маршрутки. Это что? Галлюцинация? Оптический обман? Что происходит? Шофёр рванул на зелёный свет и обогнал обычный мотороллер муравей к прицепу которого была надёжно принайтовлена крыша для небольшого садового домика или для гаража. Даже габаритные красные тряпки висели. Вот и всё объяснение. Если у вас паранойя, то это не означает, что за вами следят. Чёрт меня понёс пересаживаться на Октябрьской. Знала же, что эта остановка — территория Шаши, так произносил своё имя шепелявый Саша Лазарев. Несмотря на синдром Дауна, двадцатилетний Шаша трудился как пчёлка, кормя алкоголиков родителей. Каждый... Кому он совал под нос картонку с жалостливой надписью, обезоруженной щербатой шашиной улыбкой, оказывался перед выбором — ощутить себя последней сволочью или раскошелиться. Как правило, выбирали последнее. Сегодня картонка гласила подайте на пропитание». Но падать не хотелось. Шашек осноязычно матерился, гоняясь за прохожими, а на скуле у него расцветал свежий синяк. Мыча он бросился на перерез пожилой женщине, и в его глазах горела такая ярость, что стало страшно. Благо подошла маршрутка, Шашина жертвы села в неё, и он отстал. Шаша боялся машин, никуда не отлучался с рабочего места, с собачьим терпением дожидаясь отца, который вечером забирал его с выручки домой. Я села над скамейку под раскалённой пластиковой крышей и приготовилась ждать. К больнице ходит только один автобус. Полезла в сумку и обнаружила, что отложенная книжка так и осталась на прилавке. После побоища в вещевом ряду я хотела одного поскорее добраться домой в подвал и вышла с рынка через другие ворота. Ладно, завтра куплю. Книжка чем-то зацепила. Палатка с аудиодисками извергала на всю улицу Владимирский Централ. Из киоска с сигаретами высунулась ярко накрашенная продавщица и, прикрывая голос, круга прокричала. «Толик, насколько ну можно?» «Всю голову пропилил. Поставь другое». «Если хорошо попросишь». «Не выёживайся, от жары спасу нет, да ещё это». «Поставь что-нибудь душевное». «Что?» «Ну, этого, как его, утром ты ставил?» «Ой, не рассчитаешься?» Игриво ответил Толик, и шансон умолк. Лучше бы он не умолкал. В липкой духоте поплыл другой голос. И мне стало совсем худо. Ты меня на рассвете разбудишь. Проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь. Держаться. Держаться изо всех сил. Не свалиться в обморок, не разреветься. Меня пытают на глазах равнодушных прохожих, но никто ведь не виноват, что слово, музыка, да что угодно причиняет такую дикую боль. Просто у меня содрана кожа. Возвращаться — плохая примета. Я тебя никогда не увижу. Сноска. Слова Андрея Вознесенского, рук «Юнона» и «Авось». Подошёл автобус. Я поднялась со скамейки, чувствуя, как тяжело мне идти, дышать, жить. Но сегодняшний день не давал пощады. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда «Не забуду». Прозвучала вслед, и дверца автобуса захлопнулась. Нелепый день, необъяснимые изменения больных, неотвязная тоска по Андрею, отшибленный об асфальт копчик, откуда-то взявшаяся головная боль, которая усиливалась с каждой минутой, всё слилось в одно невыносимое целое. Но страшнее всего была злоба, которую я ощущала в себе. Не такая ли плескалась в глазах шаши? Злоба на людей, на мир, в котором всё это возможно, выскочила из тёмного чулана в мозгу и ломала мне позвоночник, толкая за орать диким голосом, разбить себе голову о стенку автобуса или вцепиться кому-нибудь всё равно кому в глотку и не отпускать, пока тот не перестанет хрипеть. Я давилась слезами всё время, пока шла через больничный двор к своему подвалу и только закрыв за собой железную дверь, разревелась в голос схлипывая, подвывая, моля о пощаде кого-то далёкого, холодно-безразличного и занятого. Выплакавшись, я полезла в пакет с лекарствами, вытащила несколько упаковок снотворного, прикинула свой вес и принялась подсчитывать летальную дозу. Добавить процентов 10 для верности. И тут я вспомнила о Димке. Увидела его как наяву, с облезающим в который раз за лето носом серо-зелёными глазами Андрея, выгоревшими волосами. Он останется совсем один, не считая бабушки, а ей — восьмой десяток. Я провала бумажку с подсчётами, подошла к зеркалу и стала, как незнакомая, рассматривать своё зарёванное красное лицо. «Хороша, нечего сказать. Что нашёл во мне Андрей?» Как он мог полюбить такую издёрганную истеричку, выглядящую куда старше своих сорока лет? «Не передёргивай», — подумала я. «Тебя состарили горе и болезнь. От реактивной депрессии никто не хорошеет, и ты не исключение. А то, что клиническую картину дополнили припадки дисфории и суицидальные мысли, означает только одно — случай запущенный, пора ложиться в стационар, всего-то. Убивать надо таких пациентов. А пока... Пока заняться физиотерапией, что лучше всего помогает при истерическом припадке, при надрывной жалости к себе и самоедстве. Правильно, хорошая оплеуха и ведро холодной воды. Глядя в зеркало, я отвесила себе две такие пощёчины, что на распухшем от слёз лице проступили отпечатки ладони. Умылась холодной водой, написала список дел на завтра, приняла одну таблетку снотворного, две обезболивающего голова болела всё сильнее, и легла спать, втайне надеясь, что Андрея мне приснится. Отключиться до конца не удалось, сон был поверхностным, и приснилось мне совсем другое. Я опять была зелёным интерном, опять стояла застыв на пороге наблюдательной палаты, оглушённой звериным воем, не верящая собственным глазам. И опять... Танька Максименко, надёжно прификсированная к кровати, грызла себе плечо, и в ране уже виднелись розовые сухожилия. Она добралась до суставной сумки. «Твою мать, что вылупилась! Пусти!» Санитар Эдик отпихнул меня с дороги, и я, выйдя из ступора, бросилась за ним. «Маринка, что опять в хлам ужралась?» «Всё, получим завтра от Велора. Давай, помогай!» Мы с Эдиком на пару взноздали воющую Таньку, запихав ей вязку в окровавленный вурдалачий рот «Смотри, чтобы язык снизу тряпки был», — командовал Эдик, и привязали Танькину голову к спинке кровати. а так нормально. Ты что, не знала? Танька, когда плохая, всегда себя грызёт руки и пальцы. Если префиксировать плечи грызёт. Видишь, шрамы какие? Другой кто нормальный, без руки бы остался, а на дураках всё заживает, как на собаке. Ты Таньку первый раз видишь?» да. «Ну, тогда спрос другой. Будет она. В шесть поступила». этот Дмитриевич виноват. По смене не передал. Он-то её как облупленную знает». «Ты же интер». «Интерн. Оно и видно». Фамильярность пришлось проглотить. Эдик в основном разрулил ситуацию, дальше дело за мной. Я подняла постовую сестру, назначила Таньке дополнительную инъекцию аминозина притормозить и вызвала экстренного хирурга. Поспать в то дежурство так и не удалось. А наутро прогноз Эдика полностью сбылся. На пятиминутке я пробубнила, что Максименко Татьяна поступила в 18 часов с диагнозом олигофрения в степени имбецильности, психоз у олигофрена. Ночью была психомоторно расторможена и нанесла себе повреждение в виде укушенных ран правого плечевого сустава. Сделана инъекция, вызван хирург, произведена первичная обработка раны, назначено лечение зав. отделением Велор Алексеевич, всё сильнее сжимал губы и к концу доклада сжал их в нитку. «Так», — сказал он, не повышая голоса. «Напишите объяснительную. Все свободны, Константин Дмитриевич. Останьтесь». Запойная санитарка Марина вылетела из больницы в тот же день. Эдик наверняка обо всём забыл после смены. На Таньке всё зажило через две недели. Но мне она снится до сих пор. Обычно тогда, когда я еле жива от усталости. Тогда опять всплывает из глубины памяти, словно донный лёд, позабытый ужас от превращения человека, пусть больного, безумного, но человека, воющего зверя. Я проснулась от воя. Он звучал наяву, но почти сразу же оборвался. Я заснула вновь, сквозь сон успев подумать, что вое мне приснился. Проснулась я поздно. Ладно, могу поваляться сегодня приём с двух часов, а идти на работу, подняться на этаж выше. Я вылезла из постели, привычно пошла к окну и отдёрнула занавеску. Сверху, сквозь металлическую решётку приямка ямке, свешивалась человеческая рука. Ногти на ней были синими, а кожа — серо-жёлтый.